И, повернувшись к своим офицерам, не то с раздражением, не то с беспокойством, заметил «Такой болван говорил мне, что корсаров не больше 300 человек!» «Они уже высадили на берег, по меньшей мере, вдвое больше людей!» Адмирал был изумлен, но изумление его значительно увеличилось бы, если бы ему сказали, что на берегу острова Лас-Паломас нет ни одного корсара и ни одной пушки. Дон Мигель не мог догадаться, что пироги возили одних и тех же людей. При поездке на берег они сидели и стояли в лодках